Арки проходов были украшены резьбой. Хайгетское кладбище было не столь древним, сколь модным. Место в нише стоило не менее сотни геней, а в отдельные склепы с узкими ведущими вниз лесенками по сторонам тройного ряда псевдоегипетских мавзолеев попасть было не легче, чем в усыпальницы некоторых городских церквей. А что означает быть хорошим вампиром? Казалось, и Сидра не услышала вопроса.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 просто не выдержит процесса, в течение которого живущий становится неумершим. А если даже и выдержит, то надолго его не хватит. Быть хорошим вампиром значит быть осторожнее, быть все время на чеку, применять все физические и психические возможности вампиров, словом, поддерживать то пламя, что питается радостью бытия. Лота при всей ее вульгарности –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 Наступило молчание, нарушаемое слабым шипением жестяного фонаря и дыханием Эшера. Затем Эшер снова повернулся к раскрытому гробу и принялся копаться в обугленных костяных обломках. Итак, она не почувствовала, что крышка снята, несмотря на все возможности вампиров. Я немного удивлен. Обивка не повреждена, то есть лото даже не пыталась сесть.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 «Или, может быть», — сказал Эшер, поднимая из обугленной груды маленький осколок кости. Она была уже мертва, когда плоть ее воспламенилась. Вампир иронически улыбнулся. «Когда ее плоть воспламенилась, Лотта была мертва уже сто шестьдесят лет». Эшер рассматривал обломок в луче фонаря. «Осталось немного, но царапины видны отчетливо».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 дабы дневной свет уничтожил плоть. Иными словами, он знал, что делает. Я полагаю, Лотта не первая жертва. — Нет, — сказала Сидра, бесстрастно глядя поверх плеча Эшера, в то время как тот вновь принялся просеивать залу, украшения и деформированные кости. Шафранный свет играл на гранях драгоценных камней и краях закопченного металла. Пальцы Эшера раскапывали, отбрасывали —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 Она бы не могла нанизывать поклонников, как бусы в течение ста лет, не меняя при этом наряда. И он предъявил вампиру ключ, найденный им в зале. Да. И Сидор бесшумно скользнул к выходу и поднялся по ступеням, пока Эшер закрывал окованную железом дверь подземелья. Земля за порогом была сплошь покрыта палой листвой. Тридцать лет прошло с тех пор,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 Складывалось впечатление, что Исидро собирался сообщить еще кое-что о вампире Валентине Кольваре, но потом передумал и просто продолжил. «Я думаю теперь, что он-то и был первой жертвой, хотя ни тела, ни выгоревшего гроба мы так и не нашли. Впрочем, никто из нас не знал, где он спит. Но восемнадцать дней назад одна... моя... приятельница...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 Лицо Исидра было тихим и отстраненным, как лица выступающих из кладбищенского мрака статуй. Тесное, как каньон, сжатая стенами склепов аллея, кончилась обсаженной деревьями лестницей. Вампир на минуту умолк, стальные пальцы, придерживавшие Эшера за локоть, разжались. А спустя десять дней Лотта и ее друзья сказали мне,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 «И то, и другое, я полагаю», — отозвался Сидра. «Да ей много денег и не требовалось. Только платить за жилье, где бы она могла хранить свои вещи. Но, конечно, она бы никогда не рискнула спать здесь. У квартирной хозяйки обязательно бы возникли вопросы. И первые, естественно, почему днем ставни наглухо закрываются». «Поэтому кладбище Хайгейт», — пробормотал Эшер, беря со стола счет от портного и разглядывая его сначала с одной стороны, потом с другой. «Пристрастие вампиров спать среди мертвых», — сказал Исидра, стоявший у двери, скрестив руки на груди, «происходит вовсе не от любви к трупам. Хотя...» Я слышал, что многие вампиры так называемых готических времен —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 «Может быть, что-нибудь обнаружится в этих бумагах? Имя последней жертвы, адрес, что-либо еще?» «Я бы хотел осмотреть комнаты других. Кальвара, Кинга и Хаммерсмита. А также побеседовать с друзьями Кинга, о которых вы упоминали». «Нет, как хотите», — сухо сказал Эшер, выпрямляясь и задвигая ящик. «Только не ждите в этом случае, что я найду убийцу».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 Я сообщу вам то, что сочту нужным. Вампир не шевелился, но Эшер чувствовал, что тот готов ударить и что удар этот будет неотразимый и, скорее всего, смертельным. Ничего не изменилось в голосе Исидра, холодным и вялым, как яд. Я предупреждаю вас снова. Вы играете сейчас со смертью. Установленные мною ограничения служат как вашей